Уважаемые друзья, добрый вечер. Сегодня мы продолжаем знакомиться с историей Древней Руси. Хорошо известно, что будущая территория Новгородской Боярской Республики она была издавна заселена и славянскими, и финно-угорскими племенами, и на, наряду с территорией русской земли, вот в узком смысле территории русской земли, расположенной в среднем Поднепровье, то есть это... Треугольники Киева, Чернигова и Переславля, она изначально была одним из двух центров образования древнерусского государства. Именно отсюда и проистекала особая роль Новгорода в истории Древней Руси, которую отмечали и сами древнерусские летописцы и многие историки, как русские, так и советские и современные. Значит, с момента возникновения единого древнерусского государства Новгород, как и другие великокняжеские волости, управлялся наместником, в качестве которого, как правило, выступал старший сын великого киевского князя. Причем, что любопытно, вот этот старший сын великого киевского князя, В начальный период русской государственности, будучи новгородским князем, одновременно являлся и посадником. То есть он как бы соединял в себе две функции, которые олицетворяла вот это единение власти и земли. Вместе с тем именно в Новгороде изначально особое место в управлении городом и его округой занимало городское или волосное вече. Но надо сказать, что в исторической науке до сих пор идет многолетний спор о разных аспектах этого древнейшего института новгородской земли. Ну, в частности, одни ученые, сторонники так называемой общинной вечевой теории, ну, это Владимир Сергеевич, Михаил Дьяконов, Аполлон Кузьмин, Игорь Фраянов, Андрей Петров и так далее, утверждают, что новгородская вече изначально представляла собой некий такой демократический или общедемократический институт государственной власти, в котором принимало участие все свободное мужское население самого города и ближайшие округи. Значит, другие ученые, сторонники так называемой феодальной или аристократической теории, в частности, Серафим Юшков, Валентин Янин, Михаил Олешковский. Петр Толочка и другие историки, они говорят о том, что Новгородское Вече отнюдь не было демократическим, и это было некое такое элитарное или элитное собрание так называемых 300 золотых поясов, то есть представители новгородского боярства, нетитулованных землевладельцев и верхушки Новгородского купечества. Ну и, наконец, в последнее время, вот особенно в постсоветский период, появилась так называемая ревизионистская теория, которая представлена работами Гранберга, Вилкула и ряда других современных историков, которые утверждают, что Новгородское вече, оно не являлось государственным институтом, а было обычным и совершенно безвластным сборищем гаража. Конечно, последняя точка зрения или гипотеза, она носит явно искусственный характер, поскольку совершенно не согласуется с хорошо известными источниками. Безусловно, Новгородская ВЕЧИ, как и вечевые структуры всех остальных русских городов, с самого начала являла собой орган государственной власти. Я вот это подчеркиваю. Хотя, безусловно, этот властный институт... Он неизбежно менялся и по своему социальному составу, и по своим основным функциям, ну и так далее. Вот в этом отношении многие историки обращают особое внимание на события, которые произошли в Новгороде в 1136 году, когда новгородское вече указала путь э, здешнему новгородскому князю Всеволоду, сыну Мстислава Великого и внуку Владимира Мономаха. Ну, князь вместе со своим семейством был взят под стражу. А в течение целого месяца он находился под этой стражей, а потом был насильно выдворен с территории Новгородской Боярской Республики. В чем состояли причины вот такого необычного поведения новгородцев? Почему они изгнали с престола того самого князя Всеволда, которого буквально 11 лет назад, то есть в 1125 году, после смерти Владимира Мономаха, они сами же и пригласили на престол. Ну, как свидетельствует первая новгородская летопись, новгородскому князю ä, городское вече предъявило три довольно тяжких обвинения. Во-первых, в неисполнении своих прямых обязанностей по защите прав и интересов новгородских смердов, которые составляли подавляющее большинство населения новгородской волости. Второе – это добровольный уход из Новгорода на родовой престол Переиславль, вопреки э, заключенному с новгородским вечем ряду договору о пожизненном княжении Всеволода в Новгороде, Ну и, наконец, третье — это позорное бегство с поля битвы на Ждан-горе в январе 1135 году, в ходе которого Всеволод и его родной брат Изяслав потерпели сокрушительное поражение от Суздальского князя Юрия Долгорукова. Причем, если верить Никоновской летописи, но она все-таки была создана значительно раньше, это где-то XVI век, то новгородцы предъявили князю Всеволоду еще две существенных претензии, или два существенных упрека. Это то, что он людей не судяше и не управляюше. Русские и советские историки совершенно по-разному оценивали события 1136 года. Ну, такие известные специалисты, как Серафим Владимирович Юшков, Арсений Владимирович Арцеховский, Владимир Васильевич Мавродин и другие, они, в общем-то, не придавали пахального значения э, новгородскому восстанию 1136 года и считали, что это восстание и изгнание князя Всеволода было вполне рядовым событием на пути вот, окончательного превращения Новгорода э, в феодальную республику независимую от власти великого киевского князя. Однако их оппоненты, напротив, придавали этому восстанию решающее значение э, в процессе окончательного восстановления республиканской власти в Новгороде. Ну, хорошо известно, что еще в 1929 году выдающийся русский, а затем и советский историк, профессор Борис Дмитриевич Греков, в своей знаменитой статье «Революция в Новгороде и в Великом в XII веке» заявил о том, что события 1136 года стали настоящей революцией, которые полностью переформатировали режим политической власти в одном из городов Древней Руси, что, по сути дела, была создана новая Политической конструкции в виде вот такой олигархической или Боярской республики, значит, ну, э, по мнению э, Бориса Дмитриевича Грекова и многих других историков, которые поддержали его, я имею в виду прежде всего академика Тихомирова, академика Рыбакова, э, профессоров Пашута и Веденского. Э, По сути дела, восстание в 1136 года оно стало неким таким кульминационным пунктом всей русской истории, ознаменовавшей собой возникновение новгородской феодальной республики, то есть принципиально иной системы политической власти и формы государственного правления, нежели во всех остальных русских землях. Однако, надо сказать, что э, вскоре после войны вот эта концепция академика Грекова, которая тогда пользовалась довольно большой популярностью и поддержкой, и присутствовала на страницах практически всей учебной литературе, она была подвергнута весьма аргументированной критике со стороны известного советского археолога, историка, э, член-корреспондента Академии наук Валентина Лаврентьевича Янина который в 1962 году значит, опубликовал свое фундаментальное исследование «Новгородские посадники». Оно позднее, кстати, будет удостоено государственной премии. Так вот, комплексно изучив различные аспекты э, и разные источники, посвященные событиям 1136 года, он прямо заявил о том, что новгородское восстание не породила тех новых республиканских норм новгородской жизни, о которых писали его многочисленные оппоненты. Поскольку сложение республиканских институтов в Новгороде, оно началось значительно раньше вот этих событий. В частности, так называемое посадничество нового типа, как главного органа новгородского Управление, вероятнее всего, возникло еще в конце XI века. И, вероятнее всего, с самого начала должность новгородского посадника стала выборной. Что касается выборности новгородских князей, то вопрос о принадлежности тамошнего престола то тому или иному князю решался, На Новгородском вече задолго до событий 1136 года. Ну, достаточно вспомнить, что сам князь Всеволод Мстиславич, который был изгнан из Новгорода в результате этого восстания, он значит, 11 лет назад, то есть в 1125 году, был призван именно Новгородским вече на пустующий отцовский престол. Ну и так далее. Теперь дальше в 1980-х, а особенно в 1990-х годах новый удар вот по этой революционной концепции академика Грекова нанесли известные ленинградские историки, но ну, в частности это профессор Алексеев, профессор Фраянов и их ученики профессора Дворниченко, Петров, Кривошиев и другие. Значит, в общем виде, концепция так называемой школы Раянова состояла в следующем. Значит, первое. чего и республиканский строй в Новгороде возник значительно раньше событий 1136 года. Но именно эти события имели рубежный характер в окончательном освобождении Новгородской республики от власти великого киевского князя. Второе. При всем своем своеобразии политический строй Новгородской республики мало чем отличался от политического строя остальных русских земель. Почему? Потому что в остальных русских городах полисного типа вечевые органы и вечевые структуры играли такую же значимую роль, как и в Новгороде. Надо сказать, что аналогичную точку зрения в 90-х годах разделял и известный московский историк Аполлон Григорьевич Кузьмин, который, правда, при этом обращал внимание на три важных аспекта истории Новгорода того времени. Ну, Во-первых, в новгородской земле изначально существовала так называемая иерархия самих городских общин. Когда все остальные города новгородской земли, ну, в частности, тот же Псков, Ладога, Изборск, Старая Русса и так далее, они были своеобразными пригородами Новгорода и несли по отношению к э, стольному или главному городу определенные повинности, в том числе повинности в виде уплаты э, денежной дани, э, значит, новгородской гривной. Второе. Изначально важную роль в Новгородском управлении играл церковный клир во главе с местным выборным епископатом, который обладал здесь не только религиозной или такой духовной, что ли, властью, но и целым набором чисто светских хозяйственных функций. И, вероятнее всего, Сам профессор Кузьмин утверждал, что вот эти традиции избрания епископата и его значительно большего влияния на хозяйственные дела были связаны вот с остатком неких элементов или наследия арианских традиций арианских общин, или традиции вот этой вот Ариано-Ирландской церкви, о которой я говорил еще, когда мы изучали с вами историю крещения Руси. Ну и, наконец, в-третьих, новгородские события 1136 года имели ключевое событие не только для самого Новгорода, но и для всех остальных русских земель, поскольку именно с этого времени фактически перестали действовать два важнейших принципа княжеской власти. Это принцип старейшинства, то есть передача права на престол старшему вроде, но ну, то, что историки традиционно называют лестничным принципом наследования престола и принцип отчины. То есть закрепление за отдельным княжеским столом, значит, вот конкретных территорий, которые бы как обычная земельная собственность олодального типа передавалась бы строго по наследству. Теперь бы я хотел немножко вернуться назад и еще раз поговорить о социальном составе Новгородского Веча, потому что этот вопрос носит принципиальный характер, и потому что а, вокруг него словно довольно много, так сказать, копий, и эта проблема до сих пор так и остается неразрешенной. А, ну, в частности, а, как я уже говорил, многие историки, тот же Борис Дмитриевич Греков, Михаил Николаевич Тихомиров, Игорь Яковлевич Фраянов, Юрий Георгиевич Алексеев и так далее, они считали, что Новгородская вече представляла собой собрание всего мужского свободного населения города, независимо от имущественного и социального положения самих горожан. Вот. Однако их э, не менее авторитетные оппоненты, ну, в частности, Серафим Владимирович Южков, Валентин Лаврентьевич Янин, Петр Петрович Толочка, Михаил Борисович Свердлов и другие утверждали, что «Новгородская вещь» являлась сугубо аристократическим органом, членами которого были так называемые 300 золотых поясов, информация о которых фиксируется в разных источниках и нарративного, и летописного характера. То есть речь шла о том, что членами «Новгородской Вечи были только владельцы городских усадеб, То есть, боярская аристократия, крупные нетитулованные землевладельцы и верхушка новгородского купечества. Но вот этот принципиально иной взгляд на социальный состав новгородского Веча еще до войны был высказан Серафимом Владимировичем Юшковым, а потом очень серьезно был поддержан и как бы подтвержден его младшим коллегой Валентином Лаврентьевичем Яниным вот его изысканиями как руководителя знаменитой новгородской археологической экспедиции, по итогам которых вот он написал свою знаменитую небольшую, но концептуальную статью, которая называлась так «Социально-политическая структура Новгорода в свете археологических исследований». Значит, вот он там убедительно доказал, что Ярославо дворище, на котором, собственно говоря, и проходило Новгородская вече, а оно располагалось на так называемой торговой стороне города, максимум могло вместить в себя где-то 250-350 человек, а не все многотысячное население, мужское население города. Почему? Потому что он установил тот факт, что вот эта новгородская вече, она проходила довольно, так сказать, комфортно, и участники этого новгородского веча, в общем-то, не стояли, а сидели на лапках. Ну, конечно, вот эти археологические аргументы Янина, причем довольно детальные и довольно подробные, они стали очень веским аргументом в пользу сторонников от аристократической теории Новгородского вечера. Однако относительно недавно этот аргумент был серьезно подправлен тем же профессором Кузьминым. Ну, в частности, он предположил, что так называемые 300 золотых поясов, о которых упоминали многие источники, они могли быть выборными представителями от пяти городских концов. Но ну, в частности, не Репского. Славенского, Плотницкого, Загородского и Людина, где давно существовали местные кончакские вечи, и на которых избирались кончакские староста и соцкие. То есть, иными словами, общегородское новгородское вече, оно являло собой некий такой институт, где заседали делегированные депутаты от уличных и кончакских Вече, то есть представители вот этих главных районов или концов древнего Новгорода. Но как бы то ни было, все историки сходятся, что после восстания 1136 года князь, новгородский князь, стал вторичной фигурой городского управления и причем зримым изменением политического статуса новгородского князя стал перенос его государственной резиденции с Ярославова дворища, расположенного в центре города, в новгородский пригород, в так называемое Рюриково городище, где, по легенде, значит, обосновался вот, прародитель первой династии русских великих князей и царей. Ныне новгородский князь не просто стал приглашаться самими новгородцами на их престол, но и должен был заключать с городским вечером специальный договор, нарушение которого однозначно вело к изгнанию новгородского князя с тамошнего престола. Причем, по мнению многих историков, ну, того же академика Черепнина, академика Янина, профессоров Свердлова, Водова и других, Первоначально этот договор или докончание заключался в устной форме, а затем с конца XII века он стал носить характер письменного документа, формуляр которого был традиционен и не менялся в течение нескольких столетий. Этот договор предусматривал как ограничения княжеской власти, так и основные функции князя и его княжеской администрации. Ну, в частности, по вот этому договору Новгородский князь не имел права отменять любые правовые акты, которые были приняты либо до него другими князьями, либо самими новгородцами. То есть формулировка самой грамоте звучала так: грамот те княже не посужати. Второе. Новгородский князь не имел права раздаять волости, то есть раздавать волости без согласия новгородского посадника и лишать новгородских мужей их кормлений и властей без веских доказательств их вины. Третье. Новгородский князь не имел права держать села и ставить слободы, населенные его, то есть княжескими холопами и смердами, которые автоматически освобождались от уплаты городских податей, пошлин и налогов. Ну и наконец новгородский князь не имел права держать, это терминология того времени, то есть владеть, покупать или принимать даром от кого-либо сами новгородские села, погосты и так далее. Вместе с тем этот договор четко оговаривал, что сразу после, по вступлению вот в должность новгородского князя, он и его княжий двор полностью включались в местную систему военного, административного и судебного управления. В частности, значит, князь, первый, будучи главой княжеской дружины, должен был по кресте блюсти. Новгородские земли от иноземных захватчиков. Второе: будучи верховным арбитром, судить и рядить новгородцев по правде и вместе с ними участвовать местном, то есть совместном суде. Третье. Будучи владельцем княжеского домена, то есть своей вотчины, он должен был рачительно управлять этим доминиальным хозяйством и получать, то есть, как гласили. Документы того времени и матькуны от новгородских властей вот, в виде особой подати или дара. Значит, само новгородское вече обладало чрезвычайно широкими полномочиями, поскольку именно на нем решались все вопросы войны и мира, отменялись устаревшие и принимались новые законы, подати, повинности, решались вопросы войны и мира а также избирались все высшие должностные лица новгородского управления. О ком идет речь? Это речь идет о посаднике, о Тысяцком и о архиепископе. Вот сейчас я коротко остановлюсь на характеристики этих трех основных должностных лиц новгородского управления. Значит, посадник. Ну, как справедливо заметил тот же профессор Кузьмин, вопрос о времени зарождения этого властного института является самым запутанным э, вопросом древнейшей новгородской истории. Да и сама этимология этого термина она предполагает два возможных толкования. Значит, с одной стороны, можно предположить, что посадник э, – это некое посаженное должностное лицо кем-то, ну, э, прежде всего, э, киевским князем. А с другой стороны, э, посадник изначально представлял э, значит, городской посад, э, то есть торгово-ремесленную часть города. Значит, основная проблема, связанная вот с институтом посадничества, она состоит в том, э, что надо понять, когда э, должность посадника, она становится высшей фигурой новгородско-республиканского управления. Значит, ну, впервые еще безымянные новгородские посадники были упомянуты э, в одной из летописных статей, которую авторы датируют 977 годом, когда тогдашний великий киевский князь Ярополк после бегства своего сводного брата Владимира, будущего крестителя Руси, отправил в Новгород э, двух своих посадников. Затем уже во времена э, Ярослава Мудрого и его старшего сына, князя Изяслава, э, были упомянуты еще два новгородских посадника, довольно, кстати, известных. Это Константин Добрынич, который правил Новгородом от имени князя Ярослава э, в начале XI века и знаменитый посадник Астромир, правивший в Новгороде во второй половине XI века. Ну, многие, наверное, слышали такое понятие, как Астромировый Евангелие. Вот, кстати, именно по имени этого Новгородского посадника и назван вот этот знаменитый памятник русской книжности. Значит, в дальнейшем институт посадничества стал только укрепляться, поскольку сами киевские князья постепенно стали направлять на княжение в Новгород своих малолетних, а значит и медиеспособных детей. А именно в этот период новгородские летописи пестрят именами таких новгородских посадников, как Завид, Петрята, Миронек, Савва, Микула, Улеп и так далее. Однако в годы правления новгородского князя Мстислава Великого, а я напомню, что он правил Новгородом более 30 лет, с 1086 по 1117 или 18 года, была достигнута определенная гармония между новгородской землей, то есть вечевыми институтами, и властью, то есть между князем и его дружиной и должность посадника на время отошла на второй план. Однако после того, как Мстислав Великий по просьбе его отца Владимира Мономаха вынужден был отъехать из Новгорода в Белгород, новгородские летописи дают буквально погодный список новгородских посадников, причем не просто по именам, но и по их отчествам, из чего можно сделать несколько совершенно очевидных выводов. Значит, какие это выводы? Первое, что на должность новгородского посадника избирались только представители очень ограниченной касты самых богатых и влиятельных новгородских бояр. И второе, что эта должность де-факто стала фактически наследственной для целого ряда тамошних боярских кланов. Ну, таких как Микульчичи, Иванковичи, Мирошкиничи, Михалковичи, Твердиславичи и других. Безусловно, после событий 1136 года новгородский посадник стал высшей фигурой всего новгородского управления который вместе с новгородским князем руководил военными походами, возглавлял всю исполнительную власть в Новгороде и так называемый Боярский совет или новгородскую осподу, а также ведал всеми дипломатическими сношениями Новгорода с иноземными державами. Поэтому борьба за этот высший государственный пост в Новгородской республике, она принимала всегда довольно острый характер, и по подсчетам многих историков, как русских, так и значит, современных, в течение первых ста лет с момента такого вот юридического утверждения этой должности произошло более 30 государственных переворотов. Ну, я беру это слово, безусловно, в кавычки, носивших Разный социальный окрас. Ну вот, в качестве примера, очень часто любят приводить события 1209 года, в ходе которого вспыхнул мощный социальный взрыв, направленный, как гласила летопись на посадника Дмитра и на братью его, якоже, повелешено на новгородцах, серебро и мати, а по волости куны, братья, по купцам, Веру дикую и повозы возите и иное все зло. Ну, в советской историографии, я имею в виду прежде всего хорошо известные работы академика Тихомирова и профессора Мавродина, это восстание новгородских низов традиционно рассматривали только через призму сугубо классовой такой социальной борьбы и придавали ему, естественно, антифеодальный характер. Однако современные историки, тот же академик Янин и тот же профессор Кузьмин, совершенно справедливо э, полагают, что э, информация первой новгородской летописи, где держалось описание событий 1209 -го года, оно не столько указывает на какой-то социальный, смысл этого движения, сколько прямо говорит о связи инициаторов этого восстания с великим Владимирским князем, селом большое гнездо. Вот. Именно а, в тот период, то есть в начале 13 века, его старший сын Константин, будущий Владимиро-Суздальский князь, находился тогда на престоле в Новгороде и а, умело используя социальную напряженность в городе, он фактически отстранил от власти с помощью э, боярской группировки Михалковичей, что э, с Прусской улицы, другую боярскую группировку э, Мирошкиничей, с так называемого «Люди на конца». И в результате вот этого вот восстания новгородским посадником был избран Твердислав Михалкович, сын хорошо известного э, новгородского боярина Михалки Степаничек, который, как известно, был верным союзником Всеволода Большое Гнездо. Так, теперь второе крупное должностное лицо в Новгороде, это Тысячский. Начну по мнению многих историков, тех же профессоров Кузьмина, Кучкина, Роянова, Майорова и так далее. Институт Тысячского, он был традиционной выборной должностью от земли, Поскольку в рамках земли всегда существовала такая сотенная система с выборными должностными лицами, которые руководили славянскими территориальными общинами во всех русских селах, погостах и городах. Однако, в отличие от других русских земель, новгородская сотенная система параллельно существовала с кончакской системой управления, В самом Новгороде, который уходило своими корнями в историческую топографию Новгорода. Первоначально сотенная система была тесным образом связана с организацией княжеского военного управления и контролировалась самими новгородскими князьями, которые назначали своих тысячских во все новгородские полки. Однако постоянная борьба между пришлыми князьями и новгородским боярством, которое всегда стремилось поставить под контроль княжевскую власть, оно в конце концов привело к укреплению позиций новгородских бояр и к учреждению должности именно выборного Тысяцкого. Но вот эта реформа, которая, судя по источникам, была проведена в 1189 году, еще больше укрепила позиции новгородского боярства и привела к подчинению вот этих городских сотен общих городскому новгородскому вече и вхождению их в состав городских концов. Ну, как правило, Новгородский Тысяцкий был представителем нетитулованных землевладельцев и верхушки новгородского купечества, который в мирное время в основном разбирал тяжбы по торговым делам и ведал сбором городских пошлин, податей и таможенных сборов. В военное же время Тыхицкий по традиции являлся руководителем новгородского военного ополчения или посохи, который состоял из так называемых вятших людей, то есть лучших людей, людей, ну, способных значит профессионально вести военную схватку. Естественно, что выборные тысячки, как и посадники, стремились как можно дольше находиться в своей должности и по возможности передавать ее по наследству. Но вот если посадникам это удалось сделать, и, как я уже говорил, на посадничестве в Новгороде закрепились всего несколько боярских кланов, то вот должность Тыщицкого не поддалась вот подобному кульбиту, и по летописи известна только одна династия, но я беру в данном случае слово «династия» в кавычки, в лице новгородского Тыщ... Тыщицкого якуна Намнежича и его сына Феда Якуновича. Теперь третьим должностным лицом Новгородского республиканского управления был архиепископ или владыка. Ну, своеобразие новгородского государственного устройства состояло в том, что особую роль в жизни новгородской волости всегда играли церковные иерархии. Еще со времен создания Единой Руси, когда новгородский владыка утверждался Киевским митрополитом он уже имел особый статус среди всех остальных иерархов русской православной церкви и проводил вполне самостоятельный, независимый от митрополии курс. О наличии таких противоречий в недрах самой церкви и церковных иерархов можно судить по многим фактам, ну, в частности, по Такому острому конфликту, который возник в 1147 году между новгородским владыкой Нифонтом и тогдашним киевским митрополитом Климентом Смолятичем. Однако, безусловно, знаковым событием в истории Новгородской республики стало избрание настоятеля Успенского монастыря, игумена Аркадия, главой новгородской епархии, которое произошло на новгородском вече. В 1156 году. Причем это избрание впервые состоялось без согласия киевской метрополии, То есть фактически с этого момента можно вот четко вести отчет становления э, должности новгородского владыки или архиепископа как выборной независимой должности от всей остальной русской церкви. Причем надо сказать, что целый ряд современных ученых, в частности профессора Кузьмина и перевезенцев, считают, что избрание новгородского владыки на свой пост, оно четко показало наличие того, что в новгородской церкви, вероятнее всего, Наиболее живучие оказались традиции вот той самой Арианной Ирландской церкви, общины которой э, довольно в большом количестве находились на территории Киевской Руси еще со времен э, княгини Ольги и князя Святослава. А потом подобного рода ариано Ирландские общины э, переместились на территорию Польши. И самые поздние... Общины сохранились именно там, но тем не менее какие-то отголоски и традиции вот этой неканонической, и не иерархической церкви, они сохранялись на новгородской земле дольше, чем в остальных русских землях. Ну и во-вторых, надо отметить еще такое важное обстоятельство, которое тоже было связано вот с традициями этой самой Ари Ариано-Ирландской церкви, что новгородские владыки... Помимо сугубо богослужебной деятельностью, занимались хозяйственно-административными функциями, поскольку по многочисленным источникам достоверно известно, что именно новгородский архиепископ являлся хранителем городской казны и городской печати, а также принимал активное участие во всех внешних и дипломатических сношениях Новгорода с иными иноземными державами. Кстати, именно он своей подписью скреплял все международные договоры господина Великого Новгорода. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, что по мнению ряда авторитетных авторов, ну в частности академика Янина и профессора Рыбиной, с 1229 года особое место в политической структуре Новгородской республики стал играть и новгородский архимандрит который возглавлял черное, то есть монашествующее духовенство значит, всех новгородских монастырей, которые были расположены во всех пяти концах, то есть районах Новгорода. Сам новгородский архиепископ являлся одновременно и игуменом древнейшего Юрьева монастыря, где, собственно говоря, и располагалась его резиденция именно тогда он также стал избираться новгородским вече наряду с главой новгородской кафедры то есть новгородским архиепископом причем статус новгородского архимандрита он был также независим от новгородского архиепископа кстати и резиденции у них были разъединены как я уже говорил у новгородского архиепископа резиденции являлся Старейший Юрьев монастырь, а резиденцией новгородского владыки являлся знаменитый Софийский собор, который был федеральным собором и самого Новгорода, и всей новгородской земли. Ну вот на этом я хотел бы закончить свой рассказ об истории Новгородской Боярской Республики. Благодарю вас за внимание.